Глава седьмая. Я заперся у себя. Олегу сказал, что буду готовить доклад и выйду, когда все соберутся. Ко мне постучался Ромеро, я не отозвался. Мэри просила впустить ее, но я крикнул, что должен сосредоточиться, должен от всего отключиться. Она притихла, я даже и шагов ее больше не слышал. Лишь раз я заколебался. За дверью громко плакала Ольга. Ольгу я не мог не впустить, ее дочь погибла на моих глазах. Я открыл дверь и встал на пороге «Ольга, можешь считать меня черствым человеком, но я сейчас не могу говорить с тобой об Ирине. Ты скоро сама поймешь, почему. Пойди к Олегу, он все тебе расскажет. Мое сердце обливается кровью. Ольга, это не фраза!» Она посмотрела на меня отчаянным взглядом и, ничего не сказав, ушла. Маленькая, посидевшая, сгорбившаяся, она пошатывалась, как больная. Мне было бесконечно жаль ее. Она пережила и мужа, и дочь, и оба погибли страшно. Такой горькой участи нельзя было не сочувствовать. Но сейчас было нечто более горькое, чем ее горе. Никакого доклада я не готовил. Я лежал на диване, то терзая себя жестокими мыслями, то устало отдыхая от них. Я удивлялся, почему мы нигде не обнаружили Рамиров в телесном облике, хотя Рамиры, несомненно, существуют. И все снова и снова спрашивал себя, чем мы их так прогневали, что они уничтожают корабль за кораблем. Еще больше удивлялся, почему они и последний звездолет не превращают в клубочек пыли, раз уж воюют с нами и располное истребление любого противника им под силу. Тут была тайна, а я все не мог разгадать ее. И о погибшем Лусине я думал, и о так безжалостно покинувшей нас Ирине, и о несчастном голосе, вероятно распыленном по молекуле в разных столетиях прошлого, и о жестоком и гениальном Илоне, Илоне, И о милом умнице Мизарину, больше всего о новом шпионе рамиров И ненавидел его, и неистово сулил ему немыслимые кары, и клялся дать страшный урок всем будущим лазутчикам и шпионам, чтобы никому не было повадно. Раздался условленный трехкратный стук. Это был Олег. Я впустил его. Все свободные от неотложных вахт собрались в обсервационном зале. «Как себя чувствуешь, Элли?» почему ты спрашиваешь в моем самочувствии. Ты очень бледен, зато решителен. Пойдем, Олег. Постой. Я хочу знать, кого ты подозреваешь в шпионаже. Ты узнаешь вместе со всеми. Он опять задержал меня. Элли, я командую эскадрой. Мое право знать больше всех и раньше всех. С минуту я думал. Олег ставил меня в безвыходное положение. Я улыбнулся. Думаю, улыбка получилась вымоченной. «А если я подозреваю тебя, Олег?» «Меня? Ты в своем уме, Элли?» «Откуда же мне быть в своем уме, если все мы в той или иной степени впадали в безумие?» «Какое-то остаточное сумасшествие должно сохраниться?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Олег, если ты приказываешь, я должен подчиниться. Прошу, не приказывай. Дай мне вести себя, как задумал». «Пойдем», — сказал он и вышел первым. В обсервационном зале были погашены звездные экраны. Впереди на возвышение поставили столик, за него уселись Олег и я. Я обвел взглядом зал. Здесь все были моими друзьями. И люди, и демиурги. Позади величавой статуи возвышался Граций. Рядом с ним разместился маленький Орлан. В первом ряду сидели Мэри и Ольга, между ними рамера Мэри с такой тревогой посмотрела на меня, что я поспешно отвернулся. Зал шумел. Олег постучал по столу, водворяя тишину. «Вы уже знаете о трагедии в лаборатории и оперативной рубке», — сказал Олег. «Но сейчас мы собрались не для того, чтобы почтить память погибших товарищей. Научный руководитель экспедиции считает, что на корабле обнаружен шпион Рамиров. Он представит на обсуждение свои доказательства». «Я встал». Прежде чем представить доказательства того, что на звездолет проник лазучик Рамиров, «Прошу ватировать наказание. Моё предложение – смертная казнь». «Смерть?» – донеслось до меня возмущённое восклицание рамера Его голос заглушили протестующие выкрики из зала. Не только люди, но и демиурги негодовали. Я спокойно ждал тишины. «Да, смертная казнь», – повторил я. «На земле уже пятьсот лет не совершаются казни. Казнь – пережиток древних времён, рудимент дикарской эпохи». но я настаиваю на ней, ибо шпионаж тоже пережиток варварства. Наказание за бесчестный поступок должно содержать в себе бесчестие. Ромеро поднял трость. «Назовите преступника, адмирал, опишите преступление, и тогда мы решим, заслуживает ли он смертной казни». Я холодно сказал. «Казнь должна быть ватирована до того, как я назову имя преступника». «Но почему, адмирал?» Мы все здесь друзья. И когда я назову шпиона, вы не сможете сразу отделаться от многолетней привычки считать его другом. Это скажется на вашем приговоре. Я хочу, чтобы наказали само преступление. на смертной казни вы требуете для члена экипажа, который, по вашим словам, очень нам близок, а не для преступления как такового. Если бы я мог осудить преступление презрительно, игнорируя преступника, я бы пощадил его». К сожалению, они неразделимы. «Воля ваш адмирал, до того, как назовут имя, я не проголосую за наказание». «В таком случае я вообще не назову его, и он останется невредимым, и будет продолжать свое черное дело, и, выдавая наши планы рамирам, сделает невозможным вызволение звездолета», — Олег сказал. «В старину существовал кодекс, карающий за преступление вне зависимости от личности преступника». Элли предлагает восстановить обычай заранее определять наказание за еще не совершенные преступления, чтобы предотвратить их. По-моему, это правильно. Но, по словам Элли, преступление уже совершено и преступник имеется», — возразил Ромеро. «Зачем тогда устанавливать ценник преступлений, прикрываемый благозвучным словом кодекс? Давайте судить преступника вместе с преступлением». Олег отвел возражение. «Доказательства преступления еще не представлены, имя еще не названо. Мы имеем право вести себя так, будто рассматриваем лишь возможность зла. Я за кодекс, или, по-вашему, ценник преступлений». Упрямое лицо Ромеро показывало, что он будет сопротивляться. Я знал, как выбить почву у него из-под ног, и не постеснялся громко сказать. «Вы держите себя так, Ромеро, будто опасаетесь, что подозрение в шпионаже падет на вас». Он хотел что-то запальчиво крикнуть, но сдержался. Ответ был не лишен достоинства. «Если б я опасался за себя, я проголосовал бы за казнь». «Может быть, вы боитесь, что неназванный преступник будет вам дороже себя, Ромеро?» Он ответил угрюмо. «Хорошо, пусть по-вашему. Голосую за казнь преступнику, если преступление докажут». «Будем голосовать», — сказал Олег. «Кто за?» Лес рук поднялся над головами. Олег обратился ко мне. «Называй имя Элли и представляй доказательства». Я знал, что первая же моя фраза вызовет шум и протесты. Через самое трудное я уже прошел. Когда метался в запертой комнате, когда в последний раз стоял перед трупом Уанна, когда в отчаянии ночью затыкал ладонью рот, чтобы не разбудить Мэри криком, которого не мог подавить. Я постарался, чтобы мои слова прозвучали спокойно. «Его зовут Элли Гамазин. Это я».